Для проекта «Литрест Штефс». Елена Рейн Бумеранг Читает Елена Берегалова Глава первая Омск Сидела на лестнице и гладила пушистого белого котенка. Малыш жалобно мяукал, поглядывая на меня. Вздохнула и прижала сильнее, понимая, что мы очень похожи. Теперь на лестнице в подъезде сидело двое бездомных котят. Хотелось верить, что Леша вернется как можно быстрее. Но не судьба. Он позвонил и виновато признался, что его не отпускают. Поэтому пятый час скучала на лестнице, не зная, что еще делать. Приехала я рано, планируя заселиться в общежитие, но оказалось, что только завтра распределят по комнатам а уже 31 августа только можно будет заселиться. В общежитии случилась авария, затопило этаж. От безвыходности позвонила своему рыцарю и попросилась к нему, зная, что Алексей уже как два года учится в городе и есть своя квартира. В гостях не была, но он обо всем всегда делился. Конечно, ночевать у парня неудобно, но возвращаться в деревню было бы глупо. С Мартыновым дружили с детства, ведь наши мамы — лучшие подруги, поэтому это была любовь с первого взгляда. А потом общение перешло в уровень переписок и звонков, так как главное связующее звено исчезло. Это я про свою мамочку. Рак никого не щадит, к сожалению. Отец не смог вынести утраты и уехал в неизвестном направлении, написав отказную от единственного ребенка. Именно поэтому в 13 лет меня отправили в деревню, отдав на воспитание родственникам, за что была им благодарна. Горько вздохнула, вновь глянув на наручные часы. Не так представляла встречу. Мечтала о цветах, прогулке по городу, но никак не лестничную площадку с окурками. Реальность разочаровала. Но сейчас было важным, чтобы он появился. Не хотелось ночевать на лестнице с огромными сумками. Неудобно. Хорошо, что через неделю уже буду с жильем. Чего с нетерпением ждала. Только вот дождаться бы. Родные с облегчением перекрестились, когда узнали, что мне дадут комнату. Но это благодаря моей чудесной бабушке, Ларисе Ивановне. Она женщина строгих правил с твердым характером. С ней не забалуешь. Всю жизнь проработала в совхозе, зоотехником, общаясь преимущественно с упрямыми мужчинами. Во избежание недопонимания, она лично поехала со мной подавать документы, чтобы все узнать, а именно выбить мне комнату. У бабули есть талант. Она умеет популярно объяснить каждому, что положено, а что нет. Так что мне обещали комнату, в которой буду одна, или с соседкой максимум. Я надеялась на второй вариант. Хотелось найти хорошую подругу. Именно из-за бабушки я оказалась раньше в городе на пять часов. Она все боялась, что я опоздаю на электричку из деревни, так что пришлось молча идти на остановку вечером, чтобы ее не огорчать. Послышались шаги, напряглась, переживая. Ведь мои две сумки стояли рядом. Украдут — и все. Ходить мне в одних джинсах на пары, раздражая преподавателей. А тут у меня все пожитки. Не густо, но больше не накопила. Так что напряглась. Как не переживать?» Услышала громыхание за окном и вся сжалась. «Какой чудесный день, однако. Прямо вот романтичный, да некуда». Состояние такое, что хотелось реветь, но я продолжала ждать. Если честно сказать, я считала себя невероятно терпеливой. Со своей семьей только и приходилось всего ждать. Большую часть бесполезна. Тетя очень любила детей, но только своих. А я вот хоть и родная племянница дяди, но была в тягость. Хотя я очень старалась помогать чтобы ей было легче. Но тем не менее, как-то у нас не получилось подружиться. Сколько бы ни делала, все было мало и недостаточно. Но я не расстраивалась, пытаясь находить плюсы. Все же семья, да и дядя с племянниками меня любят. Каждое лето я ездила к бабушке в соседнюю деревню, а вместе со мной четверо хулиганов дяди и тети. Я за ними присматривала и помогала бабушке по хозяйству. Кстати, научили. Когда меня привезли в деревню на постоянное место жительства, я особо ничего не могла, но за пять лет всему научилась. И вот первое лето, когда меня отправили в большой город, а не в деревню. Боялась, но очень мечтала вернуться, чтобы выучиться и обосноваться здесь. Конечно, дядя редко, когда напоминал мне, что я чужая, но в небольшой квартире постоянно слышала разговоры о том, что мои богатые родители оказались пустышками, ничего не оставив дочери. Точнее, мама. Ведь папа жив-здоров и где-то там поживает в свое удовольствие, а все движимое и недвижимое имущество было оформлено на него. Шаги стали ближе. Понимая, что кто-то решил подняться по лестнице до десятого этажа, я удивилась. Специально сюда села, чтобы никому не попасться на глаза. Но нет же, кому-то приспичило шуровать по лестнице. Через секунду увидела темноволосого парня. Он со спортивной сумкой на плече бодро поднимался по лестнице. Ну такой. Мощный, высокий с квадратным подбородком и хищным взглядом. Не красавчик, но бросался в глаза, интригуя по полной программе, предостерегая держаться подальше. Заметив мой внимательный взгляд, он как-то презрительно усмехнулся и, издав грубый возглас, похожий на ругательство, которым отгоняли грязного питомца, прошел мимо на площадку. Оказалось в соседнюю квартиру. «Сосед Мартынова». Триль телефона разорвала тишину. Обрадовавшись, что Лёша поспешно нажала на прием. «Катюш, ты как там?» «Сижу», — тихо ответила, понимая, что голодная, да и замерзла. Сегодня на улице лил дождь, как из ведра, да и на лестнице было довольно прохладно. «Слушай, у меня возникло срочное дело, вот не могу бросить. Ты же не обидишься?» Спросил он умоляющим тоном. Сразу представила глазки кота из мультфильма «Шрек». Помню, смотрели этот мультфильм вместе, а потом Лёшка начал применять на практике методику котика. Ощущая обиду, закрыла глаза. «И ведь ничего не сделаешь. Некуда больше идти». Тётя сказала, что уже взрослая. Они выучили, вырастили, дальше сама. «Я понимаю». Сказала, понимая, что другого ответа быть не может. «Я быстро. Полчаса максимум. Ты же не обидишься?» «Обидишься тут». «И зачем? Приехала раньше срока. Хотела в последний день августа. Но меня никто не спрашивал. Билет отдали, и все. Сказали, что чем раньше, тем лучше достанется комната. Досталась лестница с окурками. «Не обижусь», — ответила, слыша пеликающие звуки батареи, на исходе. «Только у меня телефон вот-вот разрядится. Я успею прийти», — воодушевленно заявил он. «Ладно, не скучай. Я скоро». Отключила свой старенький телефон и спрятала в рюкзак. Больше звонить мне было некому, если только время смотреть. Котенок жалобно запищал. «Ты кушать хочешь?» Спросила, поглаживая его по шорстке. «Постой, у меня где-то был бутерброд. Вроде...» Сказала и быстро начала искать, вытаскивая целлофановый пакет с чем-то непонятным. «Но это сейчас. Утром оно еще называлось бутербродом. Тетя положила. Но я так переживала, что ничего не съела и забыла». А еще видно, что села на него. Отломила колбасу с хлебом и положила на ступеньку. Лопай, пушистик. Кот нюхал долго, а потом отвернулся. Задумалась. Может, и мне не стоит это употреблять? Он не будет есть. Обернулась и увидела парня, который еще недавно прошел. Сейчас он переоделся и успел помыться. Вот как долго я тут кукую на лестнице. Понимая, что он ждет ответа, посмотрела на котика и спросила. «Почему?» «Он на сухом корме». «Понятно», — сказала, ощущая себя неудобно. «Понятно, что это его кот». Перевела взгляд на парня и спросила. «Ваш?» «Мой». «А почему не сказали?» «Надеялся, что ты лишишь меня этой головной боли». «Вы вроде как нашли друг друга». Грубо выдал он, намекая, что похоже. Даже не хотелось спрашивать, чем именно. Почему-то была уверена, что услышу гадости. Сразу понятно, что передо мной король жизни с поганым характером. Глянула на себя и скривилась. Конечно, одежда у меня не то чтобы старая, но не модная. Тетя свои вещи отдала, которые носила десять лет назад. Признаться, они были в нормальном состоянии, так как потом она забеременела, хорошо поправилась и уже больше не смогла носить. И вот все досталось мне. Так что даже не стоило сомневаться в том, что для городского парня я выгляжу стрёмно. К тому же конкретно промокла. Длинные рыжие волосы представляли собой сосульки. Еще то убожество. Но что поделать? Сегодня не мой день. Да из чего я должна оправдываться? Он мне кто, чтобы я переживала по поводу своей внешности и одежды? Правильно. Никто. Именно поэтому оставляете его на лестнице, чтобы пропал?» Спросила, повинуясь странному желанию и обнимая котенка, поворачиваясь спиной к парню, чтобы не видел. «Да, надеялся. Но чуда не произошло». «Хотела сказать». Но замолчала, кто я такая. Конечно, я бы с радостью взяла его к себе, только куда? Общаги еще неделю не будет, и навряд ли комендант порадуется питомцу. А не любит животных. Заберешь себе? Вдруг услышала вопрос, который прозвучал рядом. Парень сел на ступеньку, полностью заняв свободное место. Обернулась и украдкой посмотрела. Мощный и наглый весь вид его кричал о том что царь и бог к этой жизни не могу а в чем проблема тут парень устремил взор на мои сумки с такими баулами явно не из города скорее из далекого аула а вещи где брала собирала милостыню стало не по себе и почему сразу нужно насмехаться я ведь не приставала не навязывалась Сидела тихо, смирно, как мышка. Да и не хотелось неприятностей. Он такой большой, а я худенькая, хрупкая и беззащитная. Хотя у меня всегда есть кирпич в рюкзаке. Это так. На всякий случай положила, если лифт не пожелает поднимать. Была в детстве такая проблема. Вечно приходилось в портфеле кирпичи носить. По привычке прихватила. Вес у меня довольно небольшой, так что подстраховалась. Из деревни? Даже не сомневался. Вас таких видно. Лицо мое самую малость скривилось. Нас таких? Катя, молчи, молчи. Ты ведь это умеешь. Иногда нужно молчать. Подумала и в последний раз погладила котенка. Иди к хозяину, пушистик. Пробурчала, все же поглядывая на рюкзак. Его зовут Пух. Только кивнула, не собираясь дальше общаться. Вроде перекинулись несколькими фразами, а мне уже достаточно. Неприятный тип. И к кому деревенская девчонка пожаловала? «Ах да, на этом этаже вроде живет один Лавелас. К нему, что ли?» Я же все молчала, обняв себя за плечи. Вроде не слышу и не вижу для его же блага, заботливая с детства. Вот чего пристал? И ведь с такими сумками быстро не уйдешь. Эй, коригласка, ты оглохла? Ты к Мартынову? К нему, — ответила как можно спокойнее. «М, -м, м и что? Где рыцарь? Вероятно, ему не до тебя. Какой неприятный тип. Сдвинулась еще больше к перилам и сумки за собой подтащила. «Какая послушная колхозница! И как он вас таких очаровывает!» Крепко сжимала губы, не позволяя себе больше открыть рот. Смотрела в одну точку, когда парень усердно сверлил меня брезгливым взглядом. Видно было, что хочет придраться. «И что? Где рыцарь-то? Он ведь не отстанет. Уже подходит» ответила, надеясь, что уйдет. — Ага. И долго сидишь? — Нет. — Врешь ты дерьмово, но, уверен, это временно. Вы всегда быстро приспосабливаетесь. Последнюю фразу он выплюнул, показывая свое презрение. Промолчала, уже начиная бояться. И зачем поднялась на этаж? Нужно было сидеть на скамейке у подъезда. Он же ненормальный обиженный качок. Видимо, девушка бросила этого громилу и ушла к другому. «Могу вызвать слесаря, и он вскроет квартиру». Вдруг услышала предложение. Странно, что не предложил выбить дверь своим телом. Представила лицо Алексея, когда он увидит свою дверь, и сразу стала не по себе. «Проклянет и выгонит меня, и тогда будет мне негде жить». Резко обернулась и поспешно проговорила. — Нет, что вы, я подожду. Неприятный тип грубо засмеялся, затем громко хмыкнул. — Ну, сиди, раз не можешь попросить парня быстрее явиться навстречу с тобой. Видно, он совсем не рад своей колхознице. — Гад, огроменный, противный гад. — Вы... — Я не такой старый, мы одного возраста с твоим рыцарем. — нагло отчеканил парень. «Можно и на ты. Я прошу оставить меня в покое. А то что, Уползешь дальше? Но тут некуда». Отвернулась и пообещала себе больше не разговаривать. «Видно, тут все такие недоброжелательные в городе. С этими сумками пока тащилась, чего только не услышала в свой адрес». «Да нужна ты!» — услышала раздраженный голос. И тут парень поднялся и подался ко мне. Вздрогнула, особенно когда он выхватил котенка из рук и стал держать за шиворот. Тот жалобно запищал и заболтыхал лапками. Жалко стало маленького зверька, и я с возмущением воскликнула. — Ему же больно! — И что теперь? Как его нести? — Не сказала, рявкнул, вроде как удивляясь моей тупости потянулась к маленькому и, выхватив, прижала к животу, обнимая его ладонью, чтобы не упал. Вот так. А больше ничего не нужно. Посмотрела на него и смело сказала, «Ты такой неприятный и грубый, что просто невыносим. Очень жаль, что котенку выпала доля жить с тобой». «Что?» — яростно выдал парень, почти убивая взглядом. Тут только поняла, что стояли на одной ступеньке, и я ему была по грудь, такой вот огромный. Сглотнула, понимая, что сейчас случайно стукнет по мне, и прощайте огромные планы на жизнь. Так и найдут бедняжку на лестнице в виде лепешки. Повела плечами и передала кота, быстро хватая сумки и направляясь к лифту. Уж лучше у подъезда ждать. Не получилось быстро. Сумки тяжелые, поэтому пока тащила под пристальным взглядом незнакомца, чуть спину не надорвала. И помочь ногами не могла. Там соленые огурчики в банках плескались. Сама осолила, Не удержалась и прихватила из погреба. Так сказать, процент за мой труд. Все равно тетя не вышлет и не подвезет сумочку с провизией. Дверь хлопнула, и я осталась одна у лифта. Злой сосед ушел. Достала телефон и только хотела звонить, как лифт открылся и увидела Лешу. Он довольно присвистнул и с пакетами пошел на меня, захватывая ручищами, крепко обнимая. «Вот это да! Неужели это ты, Катюх? Такая красавица стала!» Не передать словами. «Я и не думал!» С восторгом сказал он, обнимая меня. Лёшка выглядел отлично, и фигура у него была что надо. Настоящий красавчик. И ведь я его пять лет не видела, а тут такой обольстительный парень. Он смотрел в глаза, а потом вновь обнял и закружил. Улыбнулась, как только Мартынов поставил на пол и спросила. «Как ты?» «Хоть бы поцеловала». Шутливо начал он. Засмеялась и, поднявшись на цыпочки, поцеловала парня в щеку. «Да уж, ничего не изменилось. Наумова ты в своем репертуаре. А что должно измениться?» «Не, все как нужно. Ну пошли, красавица. Я тут чего только нам не накупил, чтобы тебя порадовать». С этими словами он указал на дверь, гремя связкой ключей.